293. Гуру. Отмечайте несостоятельность людского поведения и поступков. Вот человек, претендующий на желание знать учение и в то же время бросающийся читать все, что угодно, на книги учения, которые имеет или может достать. Вот другой своей заботой и жертвенность, отдавшей не людям, но любимой собаке, или человек, сосредоточивший все свое внимание на приобретении вещей, Все это несет на себе печать несуизмеримости действий. Наблюдайте и учитесь, чтобы не уподобиться.